Глава двадцать вторая. Со смертью на борту вертолета. Для Евгения это был первый вылет. Честно говоря, ему не особо хотелось лететь на охоту, но отказываться — позор. И ведь у угораздило же его родиться в семье, где все по мужской линии были охотниками. Неизвестно, сколько было этих самых пра-пра-пра-пра, прежде чем очередь дошла до его отца, а теперь и до него самого, простого 18-летнего парня. Так что сказать «нет» значило всего лишь с помощью трех букв разрушить многовековую традицию, строившуюся столетиями задолго до жениного рождения. Но самая грандиозная несправедливость состояла в том, что убивать животных ему никак не хотелось. Занятие охоты он искренне считал делом неблагородным, жестоким. По его мнению, это плохо не только для животных, потому что сокращается их численность, но и для самих людей, потому что со временем мир может подойти к тому, что пищевая цепочка окончательно рухнет, а кто знает, к чему это приведет планету. Наверняка ждать ничего хорошего не придется. Можно подумать что Женя борется за права животных или волнуется в первую очередь о человеческом выживании, но не то, ни другое верно, мне окажется. Он просто рассуждает логически. Уже сегодня многие виды занесены в красную книгу как исчезающие, а некоторые в черную, как совсем истребленной. И сколько томов еще черных книг нас ожидает в будущем, Уже в каждом втором ресторане готовы подавать всяких мух и тараканов. А как это называется, если не нарушение пищевой цепочки? Картинка из школьного учебника биологии до сих пор стоит перед глазами. Ну нет, ну нет там такого, чтобы человек ел насекомых, Ну, хоть убейте, насекомыми должны питаться птицы, рептилии. Зачем человеку такой невероятный скачок? Что пытаются люди себе этим доказать? Разве только, что им всего мало в этом мире, и они готовы отнимать у природы все больше. И почему обязательно отстреливать животных, чтобы контролировать их численность, например, опыт за заграницы? Живо вспомнилась передача, которую он на прошлой неделе видел по телевизору. Какой город это был, он сейчас вряд ли вспомнит, но это не главное. На местные реки мигрировали колонии бобров и начали строить плотины. Оно и понятно, ведь это их привычный ритм жизни. Но от такого строительства людям стало плохо жить. Произошло затопление земель, естественно, почти все посевы погибли, Но ведь никто не стал отстреливать бобров, которые ни в чем не виноваты по большому счету, а просто следуют инстинкту. Вместо этого их собрали и перевезли на другие территории, чтобы они не причиняли вред людям, пусть и невольный. Так почему бы и нам, скажем, тех же волков не отлавливать для перевозки в районы, где их численность нулевая, чтобы поддержать популяцию? Можно же сосредоточить их в таком месте, чтобы и людям не мешали, и сами были в безопасности. Однажды Женя попытался поделиться своей идеей с приятелем, но тот только осмеял все доводы, а особенно тот, в котором Женя говорил, что природа не глупа, сама справится с контролем численности куда лучше, чем человек. Вместо этого приятель стал рассказывать о том, как слышал историю о мальчике, которого воспитывали волки. Ходят разные слухи. Одни говорят, что мальчика бросила родная мать, потому что была бедной и просто не смогла бы прокормить нежданного ребенка. По другой версии он просто потерялся, а несчастные, убитые горем родители не смогли отыскать своего первенца. Для некоторых он был героем, сумевшим выжить в дикой природе и не потерять духа человечности, остаться разумным. Фанаты этой идеи говорили, что он является ничем иным, как примером возвышенности человека над всеми животными, над самой природой, потому как даже ей не удалось сломить человеческое существо. Как же после этого не утверждать, что человек венец природы? Однако находились и такие, кто мыслил с точностью до наоборот. По их мнению, ребенок, окруженный волками с младенчества, никак не может остаться человеком, он просто деградирует. По крайней мере, в том случае, если с ним рядом не окажется хотя бы одного человека, который мог бы хоть как-то общаться с малышом, чтобы он не оказался волчонком в человеческом теле. Фантазия сторонников этого варианта порождала не самые приятные образы. Мальчик-волк должен выглядеть как обросший волосами, может, даже и шерстью. Он не понимает человеческих слов, не говорит, а изъясняться умеет только звуками, воет и скулит, если чувствует боль. Есть он должен только сырое мясо, а ходить, скорее всего, голым, если не сообразит обмотать хотя бы бедра какой-то тканью. И да, конечно, едва ли волчонок двигается, как обычные люди, скорее всего, ему привычней двигаться на четвереньках, а может, как макакам, припадая вперед и выставляя руки перед собой. В общем, вариантов было много, а по факту никто не мог сказать, действительно ли есть такой мальчик. В тот раз с приятелем Жене пришлось долго говорить о нереальности такого факта. Вместо того, чтобы забивать голову всякой ерундой о несуществующих Маугли, стоит подумать об охране настоящих животных. Ну или, на худой конец, о собственных планах на будущее, ведь им обоим уже по 18 лет. Но приятель оказался непробиваемым, никак не хотел отступить от начатой темы, сказал «О, а тому Маугли, наверное, сейчас столько же лет, как и нам с тобой. Вот бы посмотреть на него». Восторг, с которым это говорилось, был неприятен. Даже мурашки по спине побежали. Правда, находились не менее помешанные на этой теме личности, к примеру, дядя Макар к которому как раз и приехал Женя вместе с отцом, чтобы пожить здесь некоторое время, поохотиться. Дядя даже готов был спорить на что угодно, если ему не верили, что волчонка перед собой он видел, как наяву. То есть эта встреча и так была наяву, но только очень давно, а потому за давностью лет все превратилось словно в сон. Но если закрыть глаза и вспомнить, как в сарай к нему пробрались волки, а потом он одного из них ударил балкой с гвоздем, то все пережитое возвращается. Глазки того мальчонки, что подполз, как ни в чем не бывало тогда к собаке, до сих пор светят лукавым огоньком любопытства. Жаль, что пса нет в живых давно, а то бы подтвердил. На такой сомнительный дядин довод Женя первое время посмеивался, шутил, что, мол, как бы собака сумела подтвердить, если говорить не умеет. Или она после той встречи с мальчиком-волчонком внезапно дар речи приобрела? Дядя обижался, говорил, что весь мир сходит с ума в поисках чудес, а удивительное-то совсем рядом». Ну что тут возразить? Теперь даже спорить не интересно просто очень уж тема эта успела надоесть. Женя настолько хорошо ее знал, что, кажется, среди ночи мог проснуться и рассказать без запинки. И зачем ему вспомнились все эти сказки? Может, в глубине души он сам хотел встретить того мальчика? Да что только не придет в голову по пути на первое убийство. Впрочем, может, все обойдется? И никого не придется убивать. Но если сегодня не придется, то сумеют заставить завтра. Это как пить дать. Не уходить же из дома из-за этого. Лучше всего пока просто ждать. А потом уж сориентируется на месте, если получится. А вышло все куда хуже, чем можно было ожидать приземлились на небольшой площадке, километрах в двух отселениях, в котором жители страдали от постоянных набегов волков. Да и просто вой смущал, а дети так совсем пугались. Именно в случаях, когда с волками становилось жить непросто, обращались к охотникам. Сегодня охотниками были Евгений, его отец Олег Максимович, или как его здесь по-простецки звали Максимыч, третий... Пилот вертолета, но он охотиться не собирался. Если присоединиться дядя Макар, то их окажется достаточно. Вдвоем идти на стаю волков как-то не хотелось. — Привет, Максимыч. Смотрю, ты с продолжателем охотничьих традиций к нам прибыл. Подрос мальчонка-то. Скоро уж невесту тебе искать пора. Шутки про многочисленных невест, которых ему все время ищет и никак не найдет местной старожила, раздражали Женю. Но отвечать грубо он не стал, потому как даже имени этого человека, честно сказать, не помнил. А как же можно быть вежливым или в особенности грубым с тем, чьего имени даже нет в памяти? Лучше совсем оставить это дело и подумать о чем-то более существенном. К примеру, о том, какая здесь водится рыба. Вот по части рыбалки Женя был куда большим специалистом, чем в охоте. С удовольствием бы променял одно занятие на другое. Но вместо этого нужно следовать за отцом и незнакомцем с Вахой, сулящим постоянно каких-то мифических невест, которых и в природе, должно быть, не существует. А если есть такие... То занесены, похоже, в красную книгу как вымирающий вид. Впрочем, сейчас Женьке это не интересно, но стоит поторопиться, потому что его уже зовут вовту, чтобы куда-то ехать. Как оказывается, они поедут к здешнему жителю, которого местные называли не по имени, не по фамилии, а по кличке Грибоедов. Это было совсем несправедливо, потому что как только начинался охотничий сезон, он отправлялся не на поиски лесных деликатесов, из которых потом можно вкусности готовить в виде солений и маринадов, а на отстрел волков. С ними у него как-то с детства не заладилось, можно сказать, со сказок. Правда, некоторое время назад он чуть не забросил это дело, когда наткнулся на мальчонку с волком на руках, а потом выследил их жилища, но логика и родственники отговорили мужчину от такого опрометчивого поступка. Все-таки работа здесь было довольно прибыльным занятием, а потому не стоит торопиться. Сперва, конечно, совесть его помучила, но выгода взяла вверх, а иначе как при нашей жизни? Помучился несколько дней с совестью, а как получил вознаграждение за указанное другим охотникам волчьи логова, так совесть притихла. Можно сказать, что организовал для нее кляп в виде купюр, на который можно купить много полезных и не очень вещей. Итак, Женина семейство в частичном составе отправилось за информацией, касающейся волков. Но только проехать успели каких-нибудь пятьсот метров, как что-то в колымаге затрещало, загудело, даже стало страшно, что сейчас прямо под тобой она развалится на кусочки, так что ты вместо прокуренного старенького сиденья приземлишь попу прямо на землю. Такая перспектива никого не радовала, особенно водителя. Он ведь только-только заменил детали и теперь-то рассчитывал, что его помощница станет работать исправно, а она снова дает выкрутасы. Выругавшись и вздохнув так тяжко, словно сейчас сам вместе со своей машиной затрещит по швам, водитель велел всем выбираться, дав команду, что теперь они не поедут, а полетят. И снова в воздухе. Если было бы можно, Женя бы выбрал не приземляться, потому что чуйка настойчиво твердила, что от сегодняшней охоты ждать хорошего нечего. Только сесть на землю все равно пришлось, настроения совсем не было, даже ноги еле переставлял, но попробуй скажи такое отцу, не поймет. Скажет только свое фирменное «настроение мы себе сами сделаем, а кто, если не мы?» «Конечно, а попробуй отыскать что-то хорошее в том, что вокруг одни домишки убогого вида, да охотники, которым страсть как не терпится пострелять. Сплошная дичь!» «Эй, Женька, ты чего голову повесил?» «Боишься охотиться?» Отец смотрел на него искренне, недоуменным взглядом. «Ничего, у меня такое тоже было первое время, а потом как первого зверя убил...» Такой адреналин в кровь пошел, что ни не в сказке сказать, ни пером описать. Знаю, пап, ты мне эту историю много раз рассказывал. Я уже до запятой и точки все фразы помню. Жене хотелось на самом деле ответить совсем другое. Но он подумал, что это будет чересчур умно и правдиво, если он выскажется о том, что на самом деле не охоты боится, а превратиться с первым выстрелом, в бездушного человека, которого уже перестанет трогать смерть живого существа, пусть и волка, но ведь он живой. Нет, эта фраза, пожалуй, разобьет отцу сердце, а ему самому усложнит жизнь. А она, между тем, совершала крутой поворот по мере того, как крутились мощные винты вертолета, приближая людей к цели. Как только ступили на твердую землю, их тут же встретил Грибоедов. Назвать его приятным или очень уж отталкивающим Женя не мог, но что-то было в нем такое, что заставляло внутренне съеживаться. Впрочем, наверное, таким и должен быть человек, который, если говорить грубо, торгует волчьими жизнями. Их пригласили в дом, где уже накрыли стол к приходу гостей. Парень немного младше Жени, сын Грибоедова, неразговорчив. Сидит в уголке у окна, уткнулся в книжку. Да, вот так преемник растет. Прямо так и ружья из рук не выпускает. Усмехнувшись про себя, невольный заложник обстоятельств принялся рассматривать обстановку. В общем, все самое простое, незамысловатое. Интересно, а куда же они заработанное девают? Ведь стоит проработка маршрута до Волчьего логова немало. Какая-то нелепая мысль, но за ней прячется другая, а что она из себя представляет, пока сложно сообразить. Все возвращается на свои места, как только взгляд падает на читающего мальчишку. Точно, раз он способен не стрелять, каким-то чудом этого избегать, то и Женька придумает как. Первым, что приходит в голову, это повредить оружие допустим его можно уронить с большой высоты эх нет уже не вариант вот если бы с приземляющегося вертолета ружье как бы само выпало тогда да сейчас не получится тогда остается разобрать его и повредить одну из деталей да там ведь непонятно внутри от чего так произошло Может, пуля со слишком большой скоростью вылетела, а может, еще что... Ну, мало ли, ружье ведь вещь тонкая, несмотря на то, что смотрится так надежно и внушительно. Лучше будет даже так сделать, чтобы сперва он выстрелил и промазал, как бы для отвода глаз, а вот уж второй выстрел ружье вряд ли осилит, сломается». А главное, что смотреться все будет очень натурально, только надо поторопиться, провернуть диверсию, пока там мужчины решают тонкости и обсуждают маршрут следования, чтобы сэкономить время. Женя тем временем притаился за домом со своим ружьем. Жалко, с одной стороны, его портить, потому что оно именное, подарок отца, но, с другой стороны, убийцей становиться тоже не хочется». Ладно уж, вещи покупаются и ломаются, а вот по собственной воле взводить курок, чтобы почувствовать какой-то там адреналин, и то не факт. Это неприятность куда более серьезная. Раз все решено, как-то легче стало дышать. Руки сами собой стали действовать, разбирая оружие. Деталь за деталью ложились на землю, сам вредитель пристроился на корточках, периодически посматривая в сторону дома, не смотрит ли кто за его хулиганством. Все было чисто, так что можно вернуть ружье на вертолетное сиденье. Повредить, надо сказать, удалось его с успехом, сработано на славу, ломать тоже надо уметь, чтобы не нашли потом виноватых. Жени, можно сказать, повезло потому что он владел этим умением на все сто процентов. «Уже лететь не терпится?» — обратился к Жене Грибоедов как раз в тот момент, когда парень возвращал оружие на прежнее место, чтобы не возникло никаких подозрений. Отзываться хотелось бодро, активно, а получилось как-то не то неприязненно, не то укоризненно. «Угу, готов без вертолета уже искать...» Ваших волков. Грибоедов на последних словах Жени засмеялся. «Они вовсе не мои. Я просто помогаю сводить концы с концами». В голове мелькнула мысль. «Да уж, нашел, что ответить. Сводит он, помогает, видите ли. Только спорить и как-то противоречить не имело смысла, потому что у этого человека своя правда, а уже не своя». Главное, чтобы на охоте все прошло так, как он задумал. Пока летели, Грибоедов пытался рассказать, надрывая связки, историю обнаружения того логова, к которому они летят сейчас. Снова всплывал мистический мальчик, который теперь нес на руках волчонка, угодившего в капкан. Какие-то все новые новые подробности открываются про этого чуда мальчика Женю так и тянуло съязвить на эту тему, но перехваченный взгляд отца остановил его. Взгляд говорил, что отцу станет стыдно за сына, если тот начнет выкидывать фокусы. Парень смирился, но очень скоро они поменяются ролями. Ну, вот мы и на месте. Думаю, что прямо к логову подбираться не станем. Они все равно проходят здесь стаи, так что заметить их сможем В любом случае...